Глава 5. Только через девять дней после отъезда Ягинки подъехал Сбышка к границе Спыхова, но Дануся была уже так близка к смерти, что он совсем потерял надежду живую привести ее к отцу. На другой же день, когда она стала отвечать не в попад, он заметил, что не только разум ее помутился, но и тело охвачено какой-то болезнью, бороться с которой уж нет сил этому измученному страданиями, неволей, тюрьмой и вечным страхом ребенку. Быть может, отголоски ожесточенного боя, происшедшего между матькой, сбышкой и немцами, переполнили чашу ее ужаса, и именно в тот миг началась эта болезнь. Как бы то ни было, горячка не оставляла ее с того времени до самого конца дороги. До известной степени это было даже хорошо, так как через страшные леса, среди неимоверных препятствий, сбышка вез ее, точно мертвую, она была без памяти и ничего не сознавала. Когда они проехали леса, когда вступили в христианскую землю, населенную крестьянами и шляхтой, опасности и препятствия кончились. Люди, узнавая, что везут польского ребенка, отнятого у меченосцев, да еще дочь славного Юранда, о котором столько песен пелось в городках, поместьях и хатах, старались превзойти друг друга в услугах и помощи. Доставлялись запасы и лошади. Все двери были открыты. сбышки уже не было надобности вести доусью в корзине между лошадьми сильные парни несли ее на плечах из деревни в деревню так заботливо и осторожно точно это была какая-нибудь реликвия женщины окружали ее величайшей заботливостью мужчины слушая рассказы о ее несчастьях скрежетали зубами и многие из них тотчас надевали железные нагрудники хватали мечи топоры или копья и ехали дальше со сбышкой. чтобы отомстить с лихвой, потому что отомстить обидой за обиду казалось разгневанным людям недостаточным. Но Азбышка не думал в эти минуты о мести. Все его мысли были заняты Данусей. Он жил между проблесками надежды, когда больной на минуту становилось лучше, и глухим отчаянием, когда состояние ее ухудшалось. А в этом отношении он уже не мог себя обманывать. Не раз в начале пути проносилась в его голове нелепая мысль, что, может быть, где-то там, по бездорожью, которым они ехали, едет следом за ними смерть и только выжидает удобные минуты, чтобы броситься на Данусию и высосать из нее остаток жизни. Видение это, или, скорее, ощущение, среди темных ночей бывало так явственно, что не раз охватывало его отчаянное желание обернуться назад вызвать смерть на бой, как вызывают рыцари, и сразиться с ней до последнего издыхания. Но в конце дороги было еще хуже, потому что он чувствовал смерть не сзади, а тут же, между всадниками, правда, невидимую, но до того близкую, что холодное дыхание ее обвивало их. И он уже понимал, что против этого врага бесполезна храбрость, бесполезна сильная рука, бесполезно оружие, что надо самое дорогое существо отдать этому врагу в добычу без боя. И это чувство было самое страшное, потому что с ним было соединено горе, неодолимое, как вихрь, бездонное, как море. Как же было душе сбышки бышки не стонать, не разрываться на части от горя, когда, глядя на свою возлюбленную, он говорил ей как бы с невольным упреком «Для того ли я любил тебя?» для того ли нашел и отбил, чтобы завтра засыпать землей и не видеть уже никогда? И, говоря так, он смотрел на ее пылающие в лихорадке щеки, на ее мутные, бессмысленные глаза и спрашивал снова. «Покинешь меня? Не жаль тебе? Лучше тебе без меня, чем со мной?» И тогда он думал, что, кажется, сам он тоже сходит с ума, горло его сжималось от слез. порывистых но застывших какая то злоба вскипала в нем против этой безжалостной силы слепой и холодной которая обрушилась на невинное дитя если бы страшный меченосец находился тогда поблизости он растерзал бы его как дикий зверь добравшись до лесного дворца сбышка хотел остановиться но весной там было пусто от сторожей он узнал что князь с княгини отправились в плотск к брату зимовиту поэтому он отказался от намерения ехать в Варшаву, где придворный лекарь мог дать помощь. Приходилось ехать в Спыхов, что было ужасно, потому что ему казалось, что все кончается, и он привезет Юранду только труп. Но как раз за несколько часов до Спыхова на сердце его снова пал светлый луч надежды. Щеки донуси стали бледнеть, глаза сделались не такими мутными, дыхание не так громко и часто. Избышка заметил это сейчас же и вскоре приказал сделать последнюю остановку, чтобы она могла отдохнуть спокойнее. Они находились приблизительно в миле от Спыхова, вдали от людских жилищ, на узкой дороге между полем и лугом. Но стоящая поблизости дикая груша давала защиту от солнца, и Избышка остановился под ее ветвями. Слуги, сойдя с коней, расседлали их, чтобы им удобнее было щипать траву. Две женщины, нанятые для ухода за Данусией, и парни, которые несли ее, усталые от дороги и жары, улеглись в тени и заснули. Только сбышка сторожил носилки и, сев на корнях груши, не спускал глаз с больной. А она лежала среди полуденной тишины спокойно, с закрытыми веками. Однако сбышке казалось, что она не спит. И в самом деле, когда на другом конце широкого луга, косившийся на крестьянин, остановился и стал звенеть по косе точилам, Дануся слегка вздрогнула и на мгновение открыла веки, но тотчас их опустила. Грудь ее поднялась от глубокого вздоха, а изо рта вылетел еле слышный шепот. «Цветы пахнут!» Это были первые негорячечные и небессознательные слова, которые проговорила она с самого начала пути. потому что и в самом деле дуновение ветра доносило с пригретого солнцем луга сильный запах, в котором слышалось сено, мед и разные пахучие травы. И при мысли, что к больной возвращается сознание, сердце сбышки задрожало от радости. В первом порыве радости он хотел броситься к ее ногам, но, боясь испугать ее, сдержался, встал на колени возле носилок и, наклонившись над ней, Стал тихо звать. Дануся, Дануся! И она опять открыла глаза. Она некоторое время смотрела на него, потом лицо ее озарила улыбка и точно так же, как и тогда, в хате, с Малокуров, но уже гораздо сознательнее. Она произнесла его имя «Сбышко», И она попыталась протянуть к нему руки, но от большой слабости не могла этого сделать. Зато он. Обнял ее сердцем, до того переполненным точно благодарил ее за какую-то неизмеримую милость. «Ты очнулась!» — говорил он. «О, слава Богу! Слава Богу!» Потом голоса у него не стало, и некоторое время они смотрели друг на друга молча. Тишину поля нарушал только благоуханный шелест ветра, налетевшего со стороны луга. Ветер шелестел в листьях груши, а вокруг слышался треск кузнечиков в траве далекое пение косца. Дануся смотрела вокруг все сознательнее и не переставала улыбаться, совсем как дитя, которое во сне видит ангела. Однако постепенно в глазах ее стало отражаться как бы некоторое удивление. Где я? спросила она. Тогда из уст его вырвался целый рой кратких, прерываемых радостью ответов. Ты со мной! под Спыховом, мы едем к Отцу, кончена твоя неволя. О, милая, Дануся, о, Дануся, я искал тебя и отбил. Ты уже не во власти немцев, не бойся. Сейчас будет Спыхов, ты была больна, но Господь Бог сжалился. Сколько горя, сколько слез. Дануся, теперь уже все хорошо. Перед тобой счастье и ничего больше. О, как долго я искал тебя. сколько мест изъездил! О, Боже мой!» И он глубоко вздохнул, почти со стоном, точно сбрасывал с груди остатки тяжести. В Дануся лежала спокойно, что-то припоминая, и, наконец, спросила. «Так ты не забыл меня?» И две слезы, навернувшись на глазах ее, скатились на подушку. «Чтоб я забыл тебя?» — вскричал Сбышка. И в этом сдавленном крике было больше силы, чем в величайших клятвах и уверениях, потому что он всегда любил ее всей душой, а с тех пор, как он нашел ее, она стала ему дороже всего в мире. Но между тем опять настала тишина. Мужик вдали перестал петь и несколько раз ударил точилом в косу. Губы доноси снова зашевелились, но таким тихим шепотом, что Сбышка не мог расслышать и, наклонившись, спросил. «Милая, что ты говоришь?» А она повторила, «Цветы пахнут». «Мы возле луга», — отвечал Збышка. «Но сейчас поедем дальше, к отцу твоему, который тоже спасен из плена. И ты будешь моей до самой смерти. Слышишь ты меня, понимаешь?» Вдруг он вздрогнул от внезапной тревоги, так как заметил, что лицо ее становится все бледнее, и на нем выступают частые крупные капли пота. «Что с тобой?» — спросил он с ужасом. и почувствовал, как волосы становятся у него дыбом на голове, а по телу пробегает мороз. «Что с тобой? Ответь!» — повторил он. «Темно!» — прошептала Дануся. «Темно! Солнышко светит, а тебе темно?» — спросил он, задыхаясь. «Ты только что говорила как следует, ради бога, скажи хоть слово!» Она еще раз пошевелила губами, но не могла уже даже шептать. Сбышка понял только то, что она произносит его имя и зовет его. После этого исхудавшее тело ее стало дрожать. Это длилось недолго. Не к чему было себя обманывать. Она умирала. А сбышка в ужасе и отчаянии стал умолять ее, точно просьбы могли что-то сделать. — Да нуся! О, Боже мой! Погоди хоть до спыхова, Погоди! Погоди! О, Боже мой! Боже мой! Боже мой! В это время проснулись женщины и прибежали слуги, которые находились поодаль. возле лошадей, на лугу. Но с первого взгляда, поняв, что происходит, они стали на колени и начали громко молиться. Ветер прекратился, перестали шелестеть листья на груше, и среди полной тишины раздавались только слова молитвы. Перед самым концом молитвы Дануся еще раз открыла глаза, как бы желая в последний раз взглянуть на збышку и на залитый солнцем мир, а потом уснула вечным сном. Женщины закрыли ей глаза, а потом пошли на луг за цветами. Слуги отправились следом за ними, и так ходили они, озаренные солнцем среди густой травы, похожей на полевых духов, то и дело нагибаясь и плача, ибо в сердцах у них было горе и жалость. Сбышка стоял на коленях в тени возле носилок, положил голову на колени Донусе, не двигаясь и не произнося ни слова. «Сам точно мертвый!» а они окружили то ближе, то дальше, срывая золотой курослеп и колокольчики и белую, пахнущую медом, кашку. В сырых ложбинах нашли не даже полевые лилии, а на меже можжевельник. Наконец, когда руки их были уже полны, они грустным хороводом окружили носилки и стали их украшать. Они почти совсем покрыли цветами и травами прах умершей, не закрывая только лица. которая среди колокольчиков и лилий белела, тихая, успокоенная непробудным сном, ясная, как у ангела. До не было даже и мили, поэтому через несколько времени, когда скорбь и горе их нашли облегчение в слезах, они подняли носилки и направились к лесу, с которого начиналась уже земля юранда Слуги сзади вели лошадей. Сам сбышка нес носилки у изголовья, а женщины, отягощенные свисающими гирляндами трав и цветов, пели, идя впереди священные песни. И так медленно шли и шли они между зеленым лугом и ровным черным полем, стоявшим под паром. На синем небе не было ни облачка, и вся окрестность грелась в золотом солнечном блеске.